Это обращение на «ты» привлекло рассеянное внимание Тремена. Остолбенел, он уставился на своего собеседника, стараясь увидеть в этом цветущем лице черты ребенка. Особенно он взглядывался в его голубые смеющиеся глаза. — Франсуа! — проговорил он, наконец, совершенно ошарашенный. — Франсуа Ниель! Это действительно ты? «А кто же еще может помнить такие вещи? Я, по-видимому, изменился больше тебя. У тебя все та же рыжая шевелюра, узкое лицо и такой же взрывной характер. Но ты стал более элегантным, чем раньше». «Франсуа!» — вздохнул Гильем, охваченный давно забытой радостью. «Я часто спрашивал себя, что стало с тобой? Сколько же времени прошло?» Это было в 189, а сегодня 1802 год. Посчитать нетрудно. трудно, 43 года. Ну знаешь, это какое-то чудо. Движимые одним чувством, они бросились в объятия друг друга под удивленным взглядом шокированного пастора, который вдруг прижался к своему соседу слева, встретив друга детства веселого компаньона по детским проказам на улицах Нижнего города, в порту и на сказочных берегах реки Святого Чарльза, впадающей в реку Святого Лаврентия, Тремону казалось, что он прижимает к сердцу все самое дорогое, что осталось у него от Родины, и что он считал навсегда потерянным. Это была какая-то сказка, но такая трогательная, что у него защипало в глазах как будто он собирался заплакать. Его успокоило лишь то, что Франсуа сам безудержно плакал. — Ты не представляешь, как я обрадовался, когда узнал тебя! — прошептал он, пряча свое волнение в большом клетчатом носовом платке. — О, могу судить по себе! — проговорил, смеясь Гийом. Они были одного возраста, с разницей в несколько месяцев и подружились в тот день, когда одновременно появились в колледже иезуитов в Верхнем городе. Их объединяло еще и общее нежелание учиться, и Гьон особенно ненавидел латынь, предпочитая математику и естественные науки. Но доктор Тремен видел в нем наследника своего дела, а для тех, кто хотел заниматься медициной, латынь была необходима. Франсуа Ньель Ее также ненавидел и все силы отдавал математике, который имел большую склонность. Но обоих мальчиков объединяло стремление убежать из школы, окунуться в жизнь порта, бегать по улицам и магазинчикам, где было всегда на что поглазеть, наблюдать, как разгружаются корабли, набитые до отказа товарами и пассажирами. Особенно их привлекал дух Великого океана, и матери Родины, древней Франции, о которой они столько слышали. Они любили взбираться на деревья и оттуда с любовью смотреть на огромные устья реки, на острова и на прибрежные холмы. Оба мечтали о море и любили все корабли, огромные военные корабли и торговые суда, простые рыбацкие баркасы и даже индейские кануи запахнущими мехами. Они были настолько увлечены всем этим, что частенько прогуливали уроки, и им приходилось подставлять свои зады под розги надзирателя с почти буддийским философским терпением. Игра, по их мнению, стоила свеч. Умея читать и писать, Франсуа мог бы ограничиться тем, что пошел в ученики к своему отцу. Он был единственным сыном, и Симон Ниель хотел дать своему наследнику образование, возможность подняться по социальной лестнице и стать настоящим негоциантом, а, может быть, занять какой-нибудь пост в муниципалитете. Но англичане, осадившие Квебек, спутали все карты. Когда его дом и склады были разрушены бомбардировкой вместе с большей частью Нижнего города, Ньель решил перебраться к своему брату за Монреаль, где тот занимался торговлей мехами и экспортом других товаров, и спасти таким образом не только свою семью, но и довольно приличное состояние. Во всяком случае, Франсуа уже не возлагал больших надежд на колледж и языков, тоже наполовину разрушенный.